Насилие. Нет, сказал Гулливер, но было поздно. Тео переходил дорогу. Так ты у нас теперь клоун, крикнул он, вальяжно вышагивая в нашу сторону. Будет офигенно смешно посмотреть, как мой сын надерет тебе задницу, если ты об этом, отозвался я. Ага, мой папа тренер под тхэквондо. он научил меня драться. А у Гулливера папа математик, поэтому он победит. «Ну да, сто пудов. Ты проиграешь», — сказал я парню и позаботился, чтобы слова опустились на самое дно его души и остались там точно валуны в мелком пруду. Тео рассмеялся и с тревожащей легкостью перемахнул через каменную стену, которая огораживала парк. Девочки не отставали. Этот парень, Тео, был не таким высоким, как Гулливер, но крепче сложенным шея у него почти отсутствовала а глаза сидели так близко что он походил на циклопа он расхаживал взад вперед по траве перед нами и в качестве разминки махал кулаками и выбрасывал в воздух ноги гуливер сделался белым как молоко гуливер сказал я ему ты вчера сорвался с крыши этот мальчик не идет ни в какое сравнение с падением с сорокафутовой высоты в нем ничего нет никакой глубины Ты знаешь, как он будет драться? Да, сказал Гулливер, он будет хорошо драться. Но на твоей стороне эффект неожиданности. Ты ничего не боишься. Тебе просто нужно понять, что это Тео символизирует все, что ты когда-либо ненавидел. Он это Я, он дрянная погода, он примитивная суть интернета, он это несправедливая судьба. Другими словами, я попрошу тебя драться так, как ты дерешься во сне. Забудь обо всем, забудь о стыде и совести и бей его. Ты ведь можешь? Нет, сказал Гулливер. Я не могу. Я понизил голос, призывая на помощь дары. Можешь? Внутри у него такие же биохимические ингредиенты, как у тебя, только применение впечатляющей нейронной активности. Я увидел, что Гулливер смутился, поэтому постучал себе по виску и объяснил. Все дело в колебаниях гуливер встал я пристегнул кошейнику ньютона на поводок пес поскуливал чувствуя накаленную атмосферу гуливер зашагал по траве нервный зажатый будто его тянули на невидимом тросе девочки жевали нечто чего не планировали глотать и весело хихикали у тео тоже был сияющий вид. я понял что некоторые люди не просто любят насилие а жить без него не могут не потому что хотят боли но потому что боль внутри них, и они хотят отвлечься от нее, причиняя боль другим. А потом Тео ударил Гулливера. И снова ударил, оба раза в лицо, заставив Гулливера пошатнуться и попятиться. Ньютон зарычал, желая вмешаться, но я не пускал его. — Ты добаное ничтожество! — сказал Тео и замахнулся ногой по груди Гулливера. Гулливер схватил ногу, и Тео запрыгал на другой может и недолго, но достаточно, чтобы произвести дурацкое впечатление. Гулливер молча посмотрел на меня. В следующий миг Тео увлялся на земле. Гулливер позволил ему встать, а потом рычажок щелкнул, и он озверел. Он молотил кулаками так, точно хотел избавиться от собственного тела, точно его можно стряхнуть, и очень скоро его окровавленный противник полетел на траву. Его голова на миг запрокинулась, коснувшись куста роз. Тео сел, потрогал пальцами лицо и увидел на них кровь. Вид у него стал огорошенный, будто он только что получил такое послание, какого никак не ожидал. — Ладно, Гулливер, — сказал я, — пора домой. Я подошел к Тео, присел на корточки. — Твоим выходкам конец. Понял? Тео понял. Девочки молчали, но продолжали жевать только чуть медленнее, как коровы. Мы вышли из парка. На Гулливере почти не осталось следов драки. Что чувствуешь? Я порвал его. Да. Какие чувства это у тебя вызывает? Катарсис? Гулливер пожал плечами. Где-то в его губах прятался намек на улыбку. Меня пугало, насколько неглубоко воля к насилию залегает под цивилизованной поверхностью человека. Поражало даже не само насилие, а то, сколько энергии тратится, чтобы его скрыть. Хомо Сапиенс долго был примитивным охотником, который каждый день просыпался с мыслью, что может убивать. Просто теперь у нее появился эквивалент, и люди с утра утешают себя, что могут пойти и что-нибудь купить. Поэтому Гулливера важно было освободить наиву от того, что пока отпускало его только во сне. «Пап, ты не в себе, да?» — спросил он по дороге домой. «Да», — сказал я, — «не совсем». Я ждал новых вопросов, но их не последовало.